1 марта великий князь Кирилл Владимирович, коментант дворцовой охраны царского села и кузен царя, объявил, что признает власть Временного правительства. Примечание. После революции в эмиграции он объявил себя наследником российского престола. Резкая перемена настроений части наиболее нелиберального слоя петроградского общества, офицеров правых взглядов, жандармов, полицейских, всего несколько дней назад бывших опорой монархии, можно объяснить только одним – страхом. Шульгин, вращавшийся в гуще событий, был твердо уверен, что офицеры, в частности, были парализованы страхом и искали у Думы защиты от взбунтовавшихся солдат. Временный комитет разослал телеграммы командующим вооруженными силами, извещая их о том, что дабы положить конец кризису власти, он возлагает на себя права прежнего кабинета. Порядок будет вскоре восстановлен. Вечером Радзянко посетил председателя Совета Министров Голицына, чтобы выяснить, согласится ли царь на формирование Думского министерства. Голицын передал отрицательный ответ царя. Когда в 10 часов вечера радзянка вернулся с этим сообщением в Таврический дворец, во Временном комитете начались долгие дебаты, приведшие к неумолимому выводу, что не остается иного выбора, как принять на себя де-факто правительственные полномочия. В противном случае следует ожидать либо полного беспорядка, либо... Захвата власти соперничающим и радикальным органам Петроградским Советом, возродившимся к жизни в тот же день. О возрождении Петросовета впервые заговорили меньшевики 25 февраля. Но поставлен этот вопрос был по инициативе двух членов Центральной рабочей группы, арестованных в январе по приказу Протопопова, а утром 27 февраля освобожденных восставшими, председательствующим рабочей группы Гвоздевым и секретарем Богдановым. Оба были меньшевиками. За подписью Временный исполнительный комитет Совета рабочих депутатов в тот же вечер в Таврическом дворце они выпустили обращение к солдатам, рабочим и другим жителям Петрограда избрать представителей на организационный митинг Совета. Обращение не оставляло времени для проведения полноценных выборов и в результате на открывшемся вечером собрании присутствовали всего лишь несколько десятков человек. И хотя, по некоторым свидетельствам, собралось около 250 человек, большинство составляли случайные наблюдатели, и лишь 40-50 человек были признаны полномочными принять участие в выборах. Собрание избрало временный исполнительный комитет исполком из восьми или девяти человек, главным образом меньшевиков. Кеидзе занял пост председателя акеринский и скобелев его заместителей поскольку никакого протокола не велось трудно сказать что в точности происходило выступили несколько солдат и было решено допустить солдатских представителей в совет в особую секцию затем последовало обсуждение продовольственного вопроса и необходимости создания милиции для охраны порядка было решено в качестве официального печатного органа Совета выпускать известия и просить Временный комитет удержать средства у прежних властей путем захвата Государственного банка и других финансовых учреждений. 28 февраля своих представителей в Совет избрали заводы и военные части. В подавляющем большинстве избирались умеренные социалисты, Экстремистские партии, большевики, эсеры, максималисты и межрайонцы получили менее 10% голосов. Выборы проводились крайне беспорядочно в традициях русских сходов, где не заботятся о точном математическом подсчете индивидуальных мнений, а блюдут выражение коллективной воли. А поскольку мелкие мастерские и крупные заводы выставили равное число представителей, как и военные части, от полка до роты, то совет переполнили делегаты мелких предприятий и гарнизона. Ко второй неделе существования совета из трех тысяч депутатов более двух были солдатами. И это в городе, где промышленных рабочих насчитывалось в два-три раза больше, чем солдат. На фотографиях, запечатлевших заседания Совета, люди в шинелях преобладают. Пленарные заседания Совета, первые из которых состоялось 28 февраля, напоминали гигантский сельский сход, как будто заводы и казармы выслали сюда своих большаков не было ни распорядка дня, ни процедуры принятия решений. В открытой дискуссии, в которой мог принять участие всякий, кто пожелает, вырабатывалось единодушное решение. Как и сельский сход, совет на этой стадии напоминал косяк рыб, способный мгновенно изменить направление, повинуясь невидимой команде. Суханов следующим образом описывает первые собрания. «А что в совете?» — спросил я. Помню у кого-то вошедшего за занавеску. Тот безнадежно махнул рукой. Митинг. Говорит, кто хочет и о чем хочет. Мне случилось несколько раз проходить через залу заседаний. Вначале картина напоминала вчерашнюю. Депутаты сидели на стульях и скамьях за столом. Внутри покоя и по стенам. Между сидящими в проходах и в концах зала стояли люди всякого звания, внося беспорядок и дезорганизуя собрание. Затем толпа стоящих настолько погустела, что пробраться через нее было трудно, и стоящие настолько заполнили все промежутки, что владельцы стульев также побросали их, и весь зал, кроме первых рядов, стоял беспорядочной толпой, вытягивая шеи. Через несколько часов стулья уже совсем исчезли из зала, чтобы не занимали место, и люди стояли, обливаясь потом вплотную друг к другу. Президиум же стоял на столе, причем на плечах председателя висела целая толпа взобравшихся на стол инициативных людей, мешая ему руководить собранием. На другой день, или через день, исчезли из столы, кроме председательского, и заседание окончательно приобрело вид... Митинга в Манеже. Примечание. Митинг в Манеже, очевидно, намек на королевский манеж в Париже, где размещалась во время революции национальная ассамблея, известная беспорядочным характером своих заседаний. Поскольку такое столпотворение не годилось ни на что, кроме митинговых выступлений, и поскольку, кроме того, интеллигенция полагала, будто лучше всех других знает, что нужно массам, полномочия вынесения решений скоро перешли к исполкому. Этот орган, однако, не являлся представительным органом рабочих и солдат, ибо его члены, как и в 1905 году, были назначены социалистическими партиями. Таким образом, члены исполкома, представляли не рабочих и солдат, а соответствующую партийную организацию и могли быть в любой момент замещены другими членами этой партии. И, как видно из дальнейших событий, это была намеренная политика радикалов. 19 марта солдатская секция проголосовала за расширение численности исполкома и включение в его состав девяти солдатских и девяти рабочих представителей. Исполком отверг это решение, ссылаясь на то, что расширение состава произойдет на Всероссийском совещании советов, намеченном на конец месяца. Интеллигенция, заправлявшая в исполкоме, предпочла бы даже держать в секрете списки его членов. Имена деятелей исполкома стали широко известны лишь в конце марта, после появления на улицах Петрограда листовки с требованием обнародовать имена. Примечание. Шляпников, семнадцатый год, том 3, Москва-Ленинград, 1927 год, страница 173. Такая скрытность возможно объясняется тем конфузным обстоятельством, что многие члены исполкома были не русскими по происхождению: грузины, евреи, латыши, поляки, литовцы и так далее. Смотри, Станкевич Воспоминания, 1914-1919 годы, Берлин, 1920 год, страница 86. Таким образом, исполком был не столько исполнительным органом Совета, как явствовало из его названия, сколько координационным органом Социалистической партии, поставленным над Советом и говорящим от его имени. Самые первые кооптации в исполком проводились 6 марта, когда прислать своего оратора было предложено партией народных социалистов. Два дня спустя в состав исполкома был введен ИСР, представлявший группу, называвшую себя «республиканскими офицерами». 11 марта было предоставлено по одному месту представителям социал-демократических партий Польши, Литвы и Латвии. 15 марта в состав вошел большевистский делегат. Такой способ комплектации исполкома был формализован 18 марта с принятием принципа, согласно которому каждая социалистическая партия имеет право на три места. Одно для члена ее центрального комитета, два других для представителей местных организаций. Примечание. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, протоколы заседаний Исполнительного комитета и Бюро Исполнительного комитета. Москва-Ленинград, 1925 год, страница 59. Согласно Марку Ферро, резолюция была проведена Шляпниковым. Именно благодаря этому положению, вернувшийся в мае из Соединенных Штатов Троцкий, получил место В исполкоме. Принятие этого принципа имело три последствия. Оно искусственно расширяло представительство в исполкоме большевиков, которые имели мало приверженцев среди рабочих и практически никого среди солдат. Кроме того, оно укрепляло позиции умеренных социалистов, что придавало исполкому политическую окраску, которая со временем вошла в противоречие со все более радикальными настроениями в стране. И что самое главное – бюрократизировала исполком. Этот самоназначаемый исполнительный орган рабочих и солдатских масс стал в действительности комитетом радикальной интеллигенции, среди которой трудно было отыскать рабочего или солдата, и которая преследовала свои собственные интересы и руководствовалась своими собственными представлениями. Отход в сторону бюрократизации во имя организаций совершился необратимо. Представительство определялось принадлежностью к организации, а не выборами, которые существовали лишь для виду. Все же ничто не указывает на то, что эти демократы предполагали намеренно нарушить или пародировать демократическую процедуру. Ничто, ни протест, ни дискуссия не нарушали атмосферу единодушия, кроме вопросов о численности представителей, которых можно включить в состав, и в выборе организаций, определяемых как представительные. Вокруг этого велась настоящая политическая борьба. Предложение большевиков предусматривало удвоение числа их представителей, обеспечение численного преимущества голосов благодаря принятию представителей латышских большевиков. Представители других организаций не возражали, в общем эта процедура обеспечивала равно и не большевикам даже еще более твердый прирост выборных. Таким путем всякая ветвь И всякий отросток социал-демократии или эсеров имели право на двух представителей в бюро, даже если за ними стояло не более горстки активистов. Напротив, тысячи солдат и рабочих, совершивших в действительности февральский переворот, сходят навсегда со сцены. Отныне от их имени выступают представители. Как это неудивительно, собрания исполкома при небольшом числе участников и их политической грамотности протекали едва ли менее беспорядочно, чем собрания всего Совета, во всяком случае в первые недели его существования. Как описывает их представитель трудовиков Станкевич, они представляли собой такой же сумасшедший дом. В это время исполнительный комитет имел чрезвычайный вес и значение. Формально он представлял собой только Петроград, но фактически это было революционное представительство для всей России, высший авторитетный орган, к которому прислушивались отовсюду с напряженным вниманием как к руководителю и вождю восставшего народа. Но это было полнейшим заблуждением. Никакого руководительства не было, да и быть не могло. Заседания происходили каждый день с часу дня, а иногда и раньше, и продолжались до поздней ночи, за исключением тех случаев, когда происходили заседания совета, и комитет, обычно в полном составе, отправлялся туда. Порядок дня устанавливался обычно миром, но очень редкие были случаи, чтобы удалось разрешить не только все, но хотя бы один из поставленных вопросов, так как постоянно во время заседания возникали экстренные вопросы, которые приходилось разрешать не в очереди. Вопросы приходилось разрешать под напором чрезвычайной массы делегатов и ходаков как из Петроградского гарнизона, так и из фронтов и из глубины России, причем все делегаты добивались во что бы то ни стало быть выслушанными в пленарном заседании комитета, не довольствуясь ни отдельными членами его, не комиссиями. В дни заседания совета или солдатской секции дела приходили в катастрофическое расстройство. Важнейшие решения принимались часто совершенно случайным большинством голосов. Обдумывать было некогда, ибо всё делалось в торопях. После ряда бессонных ночей, в суматохе, усталость физическая была всеобщей. Недоспанные ночи, бесконечные заседания, отсутствие правильной еды, питались хлебом и чаем, и лишь иногда получали солдатские обед в мисках без вилок и ножей. В этот начальный период, по словам Станкевича, от комитета всегда всего можно было добиться, если только упорно настаивать. В таких условиях риторика заменяла анализ, а добрые намерения — реальность. Позднее, к концу марта, когда из сибирской ссылки вернулся ведущий грузинский меньшевик Ираклий Церетели и занял место председательствующего, сессии исполкома приобрели более упорядоченный вид. В большой мере благодаря тому, что его решения предварительно проходили обсуждения на собраниях социалистических партий. Так мгновенно Петроградский совет приобрел слоистую структуру, сверху выступающий от имени совета орган, состоящий из социалистов-интеллигентов, оформленный в исполнительный комитет, снизу неуправляемый сельский сход». Если не считать его интеллигентных ораторов, Совет представлял собой вполне сельское учреждение, втиснутое в самый космополитичный город империи. И в этом нет ничего удивительного. Петроград был подавляюще крестьянским городом еще до войны, когда крестьяне составляли 70% его населения. Но эта масса еще более возросла во время войны с притоком 200 тысяч рабочих, нанятых в деревнях для работы на оборонных заводах, и 160 тысяч рекрутов и резервистов, в основном тоже деревенского происхождения. Сообразно традиционным меньшевистским и эсеровским взглядам на Советы как орган демократического контроля над буржуазией, исполком 1 марта большинством в 13 против 8 голосов, вынес решение не входить в правительство, которое в это время формировала Дума. Примечание. Суханов. Записки о революции. Берлин. Петербург. Москва. 1922 год. Том 1. Страница 255-256. Меньшинство составили члены Бунда, несколько меньшевиков и межрайонка. Этим решением социалисты обеспечили себе право критиковать правительство и управлять им, не разделяя при этом с ним ответственности. Позиция весьма сходная с той, которую облюбовала себе парламентская оппозиция в отношении царизма. Как и в случае нерешительности думских лидеров, медливших объявить себя политической властью, радикальной интеллигенцией руководили не только теоретические, но и личные соображения. Сегодняшним исследователям события 26-27 февраля могут казаться необратимым переломом между прошлым и будущим, но современникам они таковыми не представлялись. К этому времени восстание шло только в Петрограде. Никто не последовал примеру столиц Карательная экспедиция с фронта могла прибыть в любой момент. Свидетель тех событий и их исследователь Мельгунов отмечает, что в этот момент несколько тысяч хорошо вооруженных людей при толковом командовании могли легко владеть Петроградом, и тогда социалисты-интеллигенты могли поплатиться жизнью. Поэтому, видимо, было гораздо благоразумнее предоставить ответственность буржуазной думе и манипулировать ею из-за занавеса. Таким образом, 27 февраля в России установилась особая форма правления – двоевластие, которое продолжалось до 25-26 октября, когда уступило место большевистской диктатуре. Теоретически Временный комитет Думы, вскоре переименованный во Временное правительство, нес всю административную ответственность, а функции совета сводились к контролю, какой может осуществлять законодательный орган по отношению к исполнительному. В действительности, однако, все обстояло совсем не так. Совет, или вернее его исполком, распоряжался и устанавливал законы по своему усмотрению, порой даже не ставив известность правительства. К тому же партнеры или совластители не могли сотрудничать эффективно, так как преследовали совершенно различные цели. Думские лидеры хотели сдержать революцию, светские же лидеры ее развить». Первые были бы рады остановить ход событий на рубеже, которого они достигли к ночи 27 февраля. Для вторых, 27 февраля было лишь ступенью к настоящей, то есть социалистической революции. Домских лидеров, решивших наконец, что у них нет иного выбора, как сформировать кабинет вопреки монаршей воле, все же останавливало два затруднительных момента законные основания своего решения и средства обуздать неуправляемые толпы. Наиболее консервативные члены Временного комитета, и среди них Шульгин и Гучков, придерживались мнения, что следует предпринять еще одну попытку убедить Николая II предоставить Думе право назначить кабинет. Но большинство считали это бесполезной затеей, предпочитая узаконить свои действия с помощью Петроградского совета, или, вернее, его социалистической интеллигенции, окопавшейся в исполкоме. Это был крайне любопытный оборот. Совет, в конце концов, был не более чем общественная организация, своевольно учрежденная и управляемая представителями социалистических партий, которых никто не выбирал. В лучшем случае за ним можно было признать представительство рабочих и солдат города Петрограда и его окрестностей, то есть у ну, самое большее – одного миллиона граждан в стране с 170-миллионным населением. С точки зрения законности, Четвертая Дума при всей ограниченности избирательного права имела больше оснований выступать от имени всей страны. Но ее лидеры надеялись утвердиться посредством численности. Сотрудничество с социалистическими партиями помогло бы им совладать с толпой, а также с потенциальной контрреволюцией. В это время исполком был крепко взят в руки меньшевиками, которые согласились на принятие на себя думой формальных правительственных правов. Решение спрашивать свои полномочия у Совета, представленного исполкомом, психологически вполне объяснимо. Но решение это едва ли наделяло новое правительство законными правами, в которых оно нуждалось. Когда 2 марта Милюкову во время выступления уже в качестве нового министра иностранных дел крикнули из зала «Кто вас выбрал?», он не нашел ничего лучше, как заявить «Нас выбрала русская революция». довод который с тем же основанием мог тогда привести всякий, стремящийся к власти. Примечание. 18 марта, когда генерал Русский просил Радзянко объяснить ему преемственность власти нового правительства, тот ответил, что Временное правительство было назначено Временным комитетом Думы, который сохраняет контроль за его действиями и министерскими назначениями. Русская летопись, 1922 год, номер 3, страница 158-159. Поскольку к тому времени Временный комитет уже прекратил существование, такое объяснение – обман, вольный или невольный. Социалисты из исполкома вовсе не собирались предоставлять новому правительству свободу действий. Они были готовы поддерживать его только при условии, что оно примет и станет проводить программу действий, угодную исполкому. То есть согласие давалось по известной формуле «постольку-поскольку». С этой целью 1 марта исполком выработал программу из девяти статей, которая должна была послужить основой взаимодействия с новым правительством. Представители двух организаций встретились в полночь 1 марта. Милюков ввел переговоры от имени Думы. Исполком представляла многопартийная делегация во главе с чеидзе Неожиданно Думский комитет не выдвинул никаких возражений против большинства условий, предложенных исполкомом, в значительной степени из-за того, что в них не содержались два самых спорных вопроса, служивших водоразделом между либералами и социалистами. О продолжении войны и об аграрных реформах. В ходе переговоров, затянувшихся до поздней ночи, Милюков убедил социалистов отказаться от требования ввести выборы офицеров. Ему удалось также изменить положение о немедленном установлении демократической республики, оставив возможность сохранения монархии, чего он страстно желал. Обе стороны пришли к соглашению о принятии программы, содержавшей теперь уже только восемь пунктов, от имени новообразованного Временного Совета Министров с одобрения исполкома, но без его подписи. Программа должна была служить основой, которой надлежало руководствоваться правительству в ближайший краткий период до созыва учредительного собрания. Программа гласила, первое, полное и немедленное амнистие по всем делам политическим и религиозным, в том числе террористическим покушениям, военным восстаниям, аграрным преступлениям и так далее. Второе. Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек, с распространением политических свобод на военнослужащих в пределах допустимых военно-техническими условиями. Примечание: То есть то, что было обещано царским правительством уже в 1906 году, но так полностью и не воплотилось. Третье. Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений. Четвертое. Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего равного, тайного и прямого голосования учредительного собрания, которое установит форму правления и конституцию страны. Пятое. Замена полиции, народной милиции с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления. Шестое. Выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. Седьмое. Неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении. Восьмое. При сохранении строгой военной дисциплины в строю и принесении военной службы устранение для солдат всех ограничений в пользовании общественными правами, предоставленными всем остальным гражданам. Этот документ, плод ночного творчества, в конец утомленных политиков повлек самые плачевные последствия. Самыми пагубными были пункты 5 и 6, которые единым махом сметали губернскую администрацию и полицию, традиционно оберегавших устои российского государства. Органы местного самоуправления, то есть земства и городские советы, которые должны были заменить их, никогда не несли административной ответственности, да и не были к тому приспособлены. В результате, мгновенно охватившая страну анархия, вину за которую правительство стремилось свалить на старый режим, но в которой в действительности во многом было повинно, само, никогда, ни одна революция, ни до, ни после 1917 года не производила такого опустошительного разгрома административного аппарата. Едва ли менее вредоносными были пункты 1 и 7, Конечно, демократическое правительство не могло содержать в заточении или ссылке политических деятелей, осужденных за их убеждения Но всеобщее безразбору амнистия, распространявшаяся и на террористов, привело к тому, что Петроград кишел самыми крайними радикалами. Возвратившимися из Сибири и из-за границы. Они путешествовали на правительственный счет, горя желанием свергнуть это самое правительство. Когда англичане задержали Троцкого в Канаде на пути из Нью-Йорка в Россию, за него заступился и добился его освобождения Милюков а Временное правительство снабдило выездными визами Ленина и его сподвижников, возвращавшихся из Швейцарии и не скрывавших намерений уничтожить это правительство.